Глава 10. Я не люблю засыпать в опастасе зверя. Но так произошло, что я всё-таки заснула, не обернувшись. И вот последствия. Чешуя зудела от песка, попавшего под неё, живот громко урчал и требовал срочно закинуть в него плотный завтрак. А ещё у меня болела спина и крылья. Я давно так долго не летала. да еще на такие расстояния. Открыла глаза и вздохнула. Я только что вспомнила, что мы с Дамианом улетели далеко от его острова и корабля. Ляха, муха, надо ведь срочно назад лететь. Мне же на работу надо. Дядюшка Пади переживать начал. А Марыси моего покормили ли котика с утра? И где, собственно, сам Дамиан? Ворох панических мыслей заполнил моё несчастное сознание. Я подняла своё тело с песка, который оказался очень твёрдым, и ят лежал в свои бока. И враньё, когда говорят, что пухлым спать мягко на любой твёрдой поверхности. Враки всё это. Так, мне вот сейчас очень не нравится тот момент, что я не наблюдаю Домиана. Я ведь не знаю, куда лететь и в какой стране рустик. Меня начала накрывать паника. Так как в звериной форме мы не можем говорить, то природа заложила в наших зверях громкие рёв. Им я и воспользовалась. Набрала в лёгкие побольше воздуха и зарычала. В моём рыке отразилась та самая паника, тревога и страх. Рычала я долго, звала дракона, но от моего рёва только птицы испугались в прилегающем к песчаному берегу лесу. На смену страха начала приходить злость. Бендет с тебе придёт Демян, если ты в ту же секунду не появишься. Погрустив ещё немного и посетовав, что у меня с собой нет даже печенюшки или корочки хлеба, я решила улететь. Надеюсь, что я благополучно долечу до суши, а то умереть молодой в море как-то не хочется. И этот райский островок не казался мне уже таким райским, как это было ночью. Но вдруг я услышала хлопанье крыльев и обернулась на этот звук. «Демиан, он не бросил меня, не бросил! И как я могла так плохо о нем подумать?» Дракон высоко летел и нес в лапах. «Э-э-э, кого он там несет?» Дракон приземлился, обдав меня поднявшимся от образованного им ветра песком, он радостно рыкнул и положил к моим ногам убитую корову. Я посмотрела на него удивленно. Демян когтями и зубами разорвал тушу и носом подтолкнул ко мне кусок. Хм, нет, конечно же, наши звери могут есть и сырое мясо, но я никогда этого не делала. Я отношусь к тем драконам, которые едят цивилизованно. Прошли те времена, когда мы добывали в звериной форме себе пищу и ели её. Мы можем насытить обеи пастаси в любой форме, и чаще всего драконы «Предпочитают есть, как нормальные драконы». И Дамиан вдруг предлагает мне сырое мясо. «Да не в жизнь!» Он снова подтолкнул ко мне мясо, и запах крови коснулся моих ноздрей. Живот заурчал больше прежнего, и желудок нестерпимо заболел. Рот наполнился слюной. Это была подстава подстав. «Ну все, Дамиан, крепи седло». Такого я тебе не прощу. Я сейчас буду есть недавно убитую корову. Я зажмурила глаза и потянулась к мясу, ухватив предложенный мне кусок. Мама, дорогая, как же это вкусно. Вот никогда бы не подумала, что буду есть сырое мясо. Ну и что, что я в звериной форме? Это ничего не значит. Но нужно отметить тот факт, что было вкусно. Не думала, что сырая корова такая сочная. Что-то вдруг вспомнился рецепт моей бабули про кукурузные лепёшки. Значит, берём корову и до отвала кормим её кукурузой. Через 3 часа лепёшки будут готовы. Чтобы в этом убедиться, потыкайте их вилами. Бабуля часто рассказывает этот рецепт, особенно за столом, когда все едят, и особенно, когда много гостей. Нет, она очень воспитанная драконница, но страсть, как любит вкусно покушать. А после её высказанного рецепта аппетит у многих пропадает. Бабуле достаётся больше. Я поудобнее устроилась на спине Дамиана и зевнула. Да, вы не ослышались. Я возвращалась домой на спине Дамиана. Находилась я по-прежнему во второй ипостаси, иначе бы меня сдуло ветром, так как Дамиан летел со скоростью света. И мне было немного неудобно, что он несет меня на себе. Я ведь не пушинка. А почему так произошло? Да потому что я объелась так, что не то чтобы взлететь не смогла. Да у меня даже разогнаться нормально не вышло. И мне было еще больше стыдно, когда Дамиан взлетал. Я прямо всеми чешуйками... Чувствовала, как он бедненький и напрягся, и как ему тяжело. Но что самое обидное, похудеть мне не светит. Диета не поможет. Проверено вдоль и поперек. Я могу сутками не есть, заниматься бегом, но килограммы особо не исчезнут. Такая уж у меня конституция. Да и чего далеко ходить, стоит только посмотреть на мою семью. Все у нас полные. А дядюшка Марвел... переплюнул вообще всё наше семейство. Его объёмный живот является визитной карточкой. Только вот мои сестрички, словно с другой планеты, обе стройные и худенькие. И в кого они такие пошли? А вот я не похудею до состояния скелета, даже если лет 10 буду голодать, это факт. А если хотите знать, то я вообще считаю, что та остушки народ живучий и потому особо ценный. Думаю, в древности, особенно в голодные времена, мы были навес золота. Куда и женщины загибались от недоедания, а мы сеяли хлеб, выкармливали детей, могли мужика на плечо взвалить и домой отнести с поля боя. Словом, мы были настоящими женщинами. Допустим, толстушек уничтожат как класс. И что тогда вы будете делать, когда снова настопят тяжёлые времена? Ведь нас на худой конец всегда можно съесть. По моим подсчётам, одной меня вполне хватит на прокорм семьи из трёх драконов в течение месяца. Ну, разумеется, если меня должным образом замариновать, посолить и приготовить. Не случайно же первая драконица, мать всех драконов, наша прародительница, это огромная толстая тётка. В нас генетически заложена программа выживания. Не будь толстушек, всё драконье племя вымерло бы. И худых тоже не было бы. Вот так. Нас полненьких надо ценить. Что-то меня понесло так, конкретно на философские размышления. Лучше бы мне подумать, какие торты я буду печь для песчанного дракона, а не о своих формах. Возвращались мы в Рустик уже в обычном своём виде на корабле Дамиана. Солнце вовсю припекало и вызывало одно желание лениться. Я стояла у правого борта корабля и смотрела на синюю гладь моря. Думы совершенно не хотелось. Мне было хорошо. Свидание выдалось замечательное. Интересно, Домиан пригласит меня ещё раз? А вдруг я его разочаровала, особенно когда он летел, неся меня на своей большой и сильной спине. Тебе понравилось наше свидание? Поинтересовался у меня вдруг Домиан. Он случайно мысли не читает? Он подошёл сзади и обнял меня, обвив мою талию своими крепкими руками. Положил подбородок на мою макушку. Это было самое лучшее свидание в моей жизни, призналась я честно. А тебе? Я повернула к нему лицо, чтобы увидеть реакцию. Улыбка коснулась его губ, а в глазах блестело довольство. Он прикоснулся своими губами к моим губам. совершенно невесомым и даже невинным поцелуем, но это прикосновение вызвало сладкую дрожь и томление. Всё прошло великолепно, кроме одного, произнёс он тихо. "Так, я на приглась. И что интересно мне знать, ему не понравилось? Мне было мало, Енина. Вечер и ночь прошли так быстро, что кажется, будто это был всего лишь сон". Я сейчас растаю от его слов и останусь в состоянии желания вечно. Ну, протянула я, ковыряя его пуговичку на чёрной рубашке. Мы могли бы повторить. Домиан прижал меня к себе ещё крепче, зарываясь лицом в мои откровенно спутанные волосы. Я был бы счастлив. Как насчёт сегодня? Я рассмеялась. Мне было приятно слышать его слова, ощущать его рядом, словно Словно он был моим, понимаете? Он смотрел на меня так, будто я неземная красавица, и в такие моменты я даже верила в это. "Я не могу сегодня", ответила с широкой улыбкой на губах. "Мне нужно начинать делать заготовки для тортов Халита Песчанного". Дамиан резко как-то напрягся. Мне показалось, и он зарычал. "Енина, ты должна знать, Некоторые факты о песчаном чер... драконе. Он не просто так сделал заказ. Он заинтересовался тобой, и мне это очень не нравится. О, удивилась я. А как же мне тогда быть? Он попросил доставку тортов в гостиницу, где остановился, и высказал условия, чтобы доставку осуществила я. Нет. Вдруг вспылил Дамиан и громко зарычал. И что мне делать? тихо спросила его. Демян сжал меня в объятиях так крепко, что, кажется, мои телеса позырём поднялись вверх и вниз, образовав посередине перемычку в виде рук Демяна. "Ох", выдохнула я. "Демян, ты меня задушишь, и тогда Халит останется без тортов, а ты без свидания". Демян тут же ослабил объятия. "Прости", раскаянно прошептал он. Одно упоминание об этом червике выводит меня из себя. Ты даже не представляешь, что он вытворяет со своими жёнами. Но лучше тебе этого и не знать. А по поводу доставки Демян хитро и даже злобно улыбнулся. Ты ведь сама не унесёшь все торты. Тебе обязательно понадобится помощь. И этой помощью буду я. А То есть ты со мной отправишься доставлять торты Халиту? Да ладно. Неужели он серьезно? Дамиан Азур, страж морей и океанов, будет помогать мне в доставке тортов для другого стража? Таких мужчин не бывает. Это что-то из области фантастики. Если он не шутит и правда так сделает, то Дамиан не просто мужчина. Он мой идеал навсегда. «Да, Янина», — ответил Дамиан. Ну всё. Это контрольный выстрел в голову. Демиан, я твоя навеки.